Я последовал за ним. Захватив свой револьвер и непромокаемый плащ, я вернулся наверх и вдруг почувствовал, что Сель-Сирс тронулась вперед, хотя ни малейшего света не было видно на том месте, где должна была находиться Ля-Франс. Она пропала. Это дело решенное, сказал Дэн. Нетрудная штука умереть, когда уже потонул в вине. Билли Эйдбельс, младший шкипер, был того же мнения, и по этому случаю принялся рассказывать какую-то аналогичную историю из своих воспоминаний, как вдруг рулевой крикнул голубой огонь. Действительно, точно яркое голубое пламя на мгновение вспыхнуло на яхте, осветив море, На громадное расстояние. Затем разом погасло. Прошло минут десять, и пламя снова вспыхнуло на яхте. Мы увидели, что она несется прямо на нас. «Право руля!» — крикнул капитан громовым голосом. «Еще момент!» Маневр был исполнен, и покинутая яхта пронеслась мимо нас на расстоянии ста сожжений. Палуба ее была как на ладони, но не была пуста, так как два-три человека из нашей команды вдруг громко вскрикивали, я увидел страшное искаженное бледное лицо человека, уцепившегося за ванты грот мачты. Это был единственный страж этого гонимого ветром судна. Это страшное зрелище. «Вселило непреодолимый ужас в сердце наших людей. Помоги нам, Бог!» — прошептал Дэн. «Как ты думаешь, жив он еще?» — спросил плаксивый Джек. «Не знаю, но я готов поручиться, что этот человек видел что-то такое, чего не должны были никогда видеть в глаза христианина. Дай нам, Бог, всем добраться до берега». Я не думал ни о чем. Это лицо стояло у меня перед глазами, наполняя мою душу невыразимой мукой. Еще два дня тому назад я видел этого человека полным надежд, безумно смело шедшим навстречу страшной смерти. О, это искаженное страшное агоние лицо! Оно как будто укрикало меня, что я не хочу даже протянуть ему руку, руку помощи в этот ужасный момент. «Капитан!» — крикнул я. Будучи не в силах сдержать своих чувств, теперь надо спустить шлюпку. Я иду на это судно, даже если мне суждено утонуть, не достигнув ее. «Ребята, ребята!» — обратился я к матросам. «Вы же видели этого человека на полу Белефранс? Так вот это мой друг. Я должен спасти его. Кто из вас решится отправиться со мной?» В первый момент все они невольно отпрянули назад. Затем Дэн откликнулся первым. «Я поеду с вами». За ним вызвались один за другим еще человек десять. «Так едем, только захватите с собой ножи». Спустили шлюпку. Спустя две минуты мы уже отошли от судна, и шлюпку закачало на все еще сильных волнах, хотя ветер уже немного спал. Мы шли наугад в том направлении, где предполагали встретить американскую яхту, хотя на ней не было огней, а ночь была совершенно темная. Новая вспышка синего пламени, вновь осветившая ее на мгновение, дала нам возможность увидеть ее на расстоянии четверти мили впереди. Мы захватим ее на ходу. — проговорил Дэн. — И минут через десять будем уже на палубе. — Ну и что тогда? — спросили остальные. — Да ведь это друг нашего господина. И он находится в опасности, да еще в какой. Помоги нам, Бог. И ему тоже. Не робей, ребята, надо спешить. — добавил он. Все дружно. Приналегли на весла. Вдруг я заметил, что тучи рассеялись, и в одном месте сквозь черную завесу ночи выглянул край ясного месяца.